Глава 30. Я поставила ноутбук на садовую скамейку и открыла свой последний рабочий лист. Ноутбук стоял рядом с айпадом Нолы, на котором отображался прогноз погоды на выходные. Я уже вбила в соответствующие столбцы рабочего графика по часовые ожидаемые температуры, а также количество солнечного света по сравнению с тенью в течение всей субботы и вероятность осадков. Я только-только поняла, что мне нужно добавить больше столбцов для фазы луны и точного времени восхода и захода солнца, поскольку вечеринка Ребекки начнется до заката солнца и продолжится допоздна. Я вновь была в своей стихии, ощущая редкую, но столь необходимую мне связь со знакомым местом, где я была сама себе хозяйкой, и, что самое главное, где царили организованность и порядок. Именно это помогло мне пережить трудное детство и другие нелегкие периоды в моей жизни. Я чувствовала себя автомобилем с разбалансированными колесами, тянущими его в разные стороны, причем ни одна из них не соответствовала моим желаниям. Бо только что ушел, потрудившись над изгородью большую часть второй половины дня, за исключением тех моментов, когда я отвлекала его просьбами подержать один конец рулетки или высказать свое мнение о различных вариантах рассадки гостей на вечеринке подарков будущему ребенку и нижнего белья на открытом воздухе. Я бы покривила душой, скажи, что задержка окончания его трудов не была дополнительным бонусом к его помощи. Мои пальцы как раз вбивали в электронную таблицу среднесуточное количество осадков. Я села прямо, Затылок покалывал, пульс участился. Джек, не знаю я тебя так хорошо, я бы предположил, что ты работала с НАСА над планированием следующего запуска ракеты. Но поскольку ты Мелли, я думаю, ты планируешь для Ребекки вечеринку подарков. Я даже не обернулась. Мне требовалось больше времени, чтобы решиться увидеть его лицо. Помню, когда я видела его в последний раз. Я просто пытаюсь найти оптимальное место для стола с угощениями и вариант рассадки гостей, а также прикинуть, сколько нам понадобится обогревателей и пушек с блестками. Я сохранила сделанное, закрыла ноутбук и, глубоко вздохнув, повернулась к нему. «Значит, ты вернулся. Я же сказал, что вернусь сегодня». «Разве ты не прослушала моё голосовое сообщение?» «Прослушала. Но я решила, что ты поедешь к себе в квартиру, раз ты там сейчас живёшь». Джек подошёл ко мне и остановился всего в паре шагов. Его голубые глаза прожигали меня испытующим взглядом. Я приехал сюда прямо из аэропорта. Я даже не шелохнулась, сопротивляясь магнетическому притяжению, которое, казалось, существовало между нами. «Почему? Ты что-то забыл?» «Нет, потому что я хотел тебя увидеть, чтобы поговорить с тобой, с глазу на глаз». Его лицо напряглось, как будто он боролся с эмоцией, которую мне лучше не видеть. «Я скучаю по тебе, Мелли. Я скучаю по тебе, когда мы врозь, даже если мы в разных концах коридора друг от друга. Я скучаю по тебе, когда ты на работе, а я здесь». Я скучаю по тебе, когда закрываю глаза. Я потянулась за айпадом нолы, не в силах больше смотреть на Джека, не хотела терять последнюю крошечную надежду, что я не позволю моим чувствам к нему взять верх над моим праведным гневом из-за того, что он бросил меня. В очередной раз я искренне верила, наказание, которому он меня подверг, «По тяжести превосходит любое преступление, которое я, по его мнению, совершила. «Мы можем поговорить», — спросил он, когда я ничего не сказал. «Мне казалось, что мы уже говорим. Я должен тебе кое-что сказать, и это будет трудно выслушать». Я сумела дышать дальше, хотя мое сердце, похоже, сначала вылетело в горло, а затем погрузилось в желудок. «Хорошо?» Я села рядом с ним, поставив между нами компьютер и iPad, чтобы физически дистанцироваться от него. Несмотря ни на что, и не была уверена, что смогу сохранить голову на плечах, когда Джек сидит рядом со мной. «Тебе, наверное, интересно, зачем я летал в Вашингтон?» Я посмотрела на него, так же, как Нола на меня, когда ее спросили, не она ли оставила кроссовки девятого размера, посреди фае Да, это еще десяток других вещей, но для начала хотя бы это. Я поехал к своему старому армейскому другу Бобби ханикану Сейчас он независимый журналист, а также автор нескольких книг об известных мистификациях и теориях заговора. Это он написал статью в USA Today об алмазе надежды и его, возможном близнеце. Джек Глобаков вздохнул. «Эту идею скормил ему я». «Понятно», — медленно произнесла я. Я вспомнила, где я видела слово «фальшивка», и у меня на миг перехватило дыхание. Оно было в названии книги, над которой работал Джек и которое я видела на его ноутбуке. «Власть», «Жадность» и «Грязные дела», фальшивка, погубившая криминальную семейную династию. Я села прими. и я должен был убедиться, что действительно нет твердых доказательств существования такого алмаза, что весь этот онлайн-треп смахивает на теории заговора об убийстве Кеннеди. Увлекательно, но без реальной основы. И что сказал Бобби? Он сказал, что на 99% уверен, что такой вещи не существует. Но как насчет тех людей, которые верят, что где-то спрятана еще одна половина алмаза надежды, таких как Черная Борода? Откуда они берут информацию? Он уперся локтями в колени и посмотрел в землю. В том-то и дело, Мелли. Он глубоко вздохнул и встретился со мной взглядом. Черная Борода — это я. Прежде чем что-то сказать, я ждала целую минуту, Либо чтобы он сказал мне, что шутит, либо чтобы хоть что-то из этого имело смысл. Но почему? — не выдержала я. — Я не понимаю. Он сел прямо и в упор посмотрел на меня. Неужели ты не догадываешься? Нет, Джек, я правда не догадываюсь, потому что все это время ты лгал мне. Как и всем тем людям на форумах, которые, похоже, ловят каждое слово черной бороды. Как Марк Лонга. Джек умолк, словно ожидая, что все внезапно обретет смысл. Но моя злость на него разбросала в стороны все клетки моего мозга и почти стерла любую связанную мысль. «Он — имбецил. А теперь расскажи мне что-нибудь такое, чего я еще не знаю». Джек глубоко вздохнул. «Я долго ждал, чтобы отомстить за все, что он сделал со мной. С нами». Я так зациклился, что стал слеп ко всему остальному в моей жизни. Я подумал, что, смея уничтожить его, не просто разоблачив книги порочные и кровавое прошлое его деда, но и разоблачив самого Марка, выставив его дураком за то, что он купился на сфабрикованную мной фальшивку, это была бы идеальная месть. По крайней мере, до тех пор, пока не осознал, какой урон это наносило тебе. И мне, нашему браку. Я встала, пытаясь отдышаться, затем поняв, что мои ноги дрожат, снова села. Я понимаю твою ложь, Марку. Он это заслужил, но почему-то солгал и мне тоже, Джек. Почему не поделился со мной своим секретом? Он вытер руки о штанины и сел прямо, избегая моего взгляда. Потому... Он умолк, обдумывая слова. потому что я хотел сделать это сам, без твоей помощи, без чьей-либо помощи. Я хотел работать над проектом совершенно самостоятельно, чтобы доказать себе, что я все еще что-то могу, что я не утратил тот особый соус успеха, который когда-то у меня был. Мне было видно, как его челюсти как будто перемалывают слова. Я хотел, чтобы ты гордилась мной. У меня перехватило дыхание, Любое сострадание, понимание любовь быстро затмила вспышка раскаленной до красной ярости. Хотя мой отец сказал мне почти то же самое. Я все еще отказывалась поверить, что Джек только что протащил нас обоих через весь этот тат по причине своего уязвленного мужского эго. Я посмотрела на него. Мои губы беззвучно шевелились, я тщетно пыталась подобрать слова, которые могли хотя бы отдаленно выразить мои чувства. Я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться и дать правильный ответ. Слова, какие мне нужно было сказать, чтобы выразить странную смесь неверия и жалкой ярости. Но, похоже, ни одно из них не подходило. Вспомнив свой опыт психотерапии, Я сделала с полдесятка глубоких, успокаивающих вдохов. Наконец, я остановилась на первой же фразе, пришедшей мне в голову, когда он закончил говорить. «Ты идиот, Джек». Он сел прямо. Удивление на его лице постепенно сменилось одобрением. Мне причитаются баллы за согласие. Джек одарил меня улыбкой, от которой я едва не утратила решимость. — Несколько, — призналась я. — Как ты вообще мог подумать, что я не горжусь тобой? Независимо от того, что ты считаешь успехами, а что неудачами, я люблю тебя. А это значит, что я поддержу тебя во всех взлетах и падениях твоей карьеры. Я думала, что мы одна команда. Я умолкла, так как была близка к слезам. Джек протянул руку, чтобы накрыть ладонью мою, но я стряхнула ее слишком растерянно и злая, чтобы позволить ему прикоснуться ко мне и растворить все мои чувства. — Мы — команда, — мягко сказал он. — Вот почему ты кормила Сьюзи Дорф идеями для ее колонки, чтобы разъерить Марка. Очевидно, мы преследовали одну и ту же цель, только порознь. — Как ты узнал? «От Сьюзи. Я обратился к ней с просьбой помочь мне с кое-какими исследованиями для книги, которую я пишу о семействе Лонга. Это проект, над которым я работаю». «Фальшивка, погубившая криминальную династию», — тихо сказала я. «Я случайно увидела название на твоем компьютере. Мне следовало догадаться, но тогда мы...» Я покраснела, вспомнив, что произошло сразу после того, как я увидела название. «В любом случае», — продолжил Джек, «после двух встреч Сьюзи призналась, что вы с ней объединили усилия, чтобы сокрушить Марка. Она сказала, что ей больно видеть нас с тобой в противоречии друг с другом, без ведома хотя бы одного из нас». Мы сидели молча. Я пыталась придумать, что нам делать дальше. Мне вспомнились слова Ивоны. «Иногда все, что нужно», это признать, что вы оба не правы, а затем задержите дыхание и сделайте решительный шаг. Нола сказала почти то же самое, но прежняя Мелани не хотела уйти, не давая мне признать, что я тоже могу ошибаться. Точно я знала лишь одно. Мы были в паре шагов от того, чтобы навсегда убрать Марка из нашей жизни, и единственный способ сделать это — работать вместе. Я судорожно вздохнула. «Тебе нужно кое-что увидеть», — сказала я, и, вытащив телефон, открыла крупный план фонтана, на котором была изображена собака и ее усеянный каплями росы ошейник. Мы нашли картину, которую Марк взял из музея, когда были в гостях у Ребекки. Я сделала эти снимки. Он поднял телефон и внимательно посмотрел на экран. «Я вижу картину нашего фонтана, покрытого росой. Я что-то упускаю?» Я указал на коричневое пятно. «Вот». «Собака?» — с удивлением произнес Джек. «Она так хорошо спрятана, что...» Он не договорил. «Это ведь не роса, верно?» Он увеличил изображение настолько, насколько мог, размывая сверкающие камни на ошейнике пса и откинулся на спинку стула. «Не могу поверить. Я имею в виду, я не думал». Он покачал головой. «Возможно, именно поэтому Бобби убежден, что слухи ложны, потому что после той фотографии султана в 1860-х годах бриллиант больше не видел никто. Не исключено, что его могли распилить на бриллианты меньшего размера, но он снова мол. Камни в ошейнике могут и не быть бриллиантами. Но если даже это бриллианты, это не обязательно бриллианты султана. И это просто совпадение, что собака на картине принадлежала дочери человека, который спрятал другие бриллианты султана в своих напольных часах. Вот только совпадений не бывает, — сказали мы в унисон. Джек снова посмотрел на фото. Думаю, это объясняет, почему Марк пытался залезть в часы. Не иначе, как решил, что выиграл в лотерею, когда увидел эту картину. И он выиграет, если найдет их раньше нас, если, конечно, за последние 150 лет они не были погребены под обломками пожаров или землетрясений. По крайней мере, мы знаем, что в цистерне их нет, потому что мы бы их нашли. Так что это только начало. Глядя на фотографию, Джак медленно покачал головой. Когда я взялся за исследование, понятия не имел, существует ли алмаз на самом деле. Но если мы впрямь найдем бриллианты, представь, какая это будет книга — утереть нос Марку и найти потерянное сокровище. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я лишь надеюсь, что это стоило того, чтобы разрушить наш брак, Не в силах усидеть на месте, я встала, слишком злая на нас обоих. Мне нужно было физически дистанцироваться от Джека. Взяв компьютер и айпад, я сделала шаг назад. Возможно, я поступила опрометчиво. Разговаривая со Сьюзи, но я хотела исправить то, что сделал Марк. Я подумала, что если я это сделаю, ты простишь любой недостаток, который видел во мне и с которым отказывался мириться. Я была близка к слезам, но не поддавалась им. Джек тоже встал, но у него хватило ума остаться на месте. Ты же знаешь, что это не так, верно? Я совершил ошибку, причем огромную. У меня нет оправдания, кроме одного. Меня ослепила возможность мести, ослепила нас обоих. Я знала, Джек дает мне возможность признать мою вину, но прежняя Мелани... подначивала меня, говоря, что по сравнению с тем, что я сделала, это сущая мелочь. Я уставилась на эмблему Apple на крышке моего ноутбука. Я не могу думать об этом сейчас. Сначала мне нужно пережить вечеринку, а потом разберемся и с нашими отношениями. Разумно. По крайней мере, пока мы можем заняться поисками алмазов. Единственное, с чем мы оба согласны, так это... что мы должны найти их до того, как это сделает Марк Лонга. Или все через что мы только что прошли, окажется напрасным?» Джек серьезным лицом кивнул. «Я буду у себя в квартире, если понадоблюсь». Он умолк, и я на миг подумала, что он, возможно, ждет приглашения остаться. Чтобы не передумать, я отвела взгляд, не решаясь посмотреть ему в глаза. Но потом он повернулся и вышел через садовую калитку. Я снова села на скамейку и долго сидела там, глядя на загубленный сад моего отца, пытаясь увидеть его таким, каким его видел он, с зеленой травой, яркими пятнами разноцветных цветов, устилающих ныне обнаженную землю и окаймляющих заросшие дорожки. Но, несмотря ни на что, я видела лишь голое родство того, как было в данный момент как будто вся моя боль и растерянность затуманивали мое восприятие того, что могло бы быть. Я с головой ушла в планирование вечеринки подарков. Увы, моя мечта выйти за рамки сценария была разрушена настырностью Ребекки, желавшей контролировать буквально каждую мелочь, от количества гелиевых шариков до того, как складывать салфетки. Однажды утром, раскладывая для близнецов носки, я обмолвилась матери и Джейн о том, как меня раздражает Ребекка. В ответ обе, не моргая, уставились на меня. К счастью, мое раздражение, а также моя занятость как на работе и в планировании вечеринки означали, что у меня было не слишком много времени на размышления о Джеке и себе. По вечерам... Я валилась ног от усталости, будучи не в состоянии делать что-либо, кроме как провалиться в сон без сновидений. Джек проводил большую часть времени в библиотеке или копаясь в интернете, изучая все, что мог найти о султане, алмазах, самых странных местах в мире, где были найдены зарытые клады, и даже о производителях собачьих ошейников XIX века. Правда, это быстро завело его в тупик. В остальное время он простукивал стены, проверяя их на наличие пустот, поднимал коврики в надежде найти незакрепленные половицы, которые мы могли пропустить при шлифовке и пропитке старинных полов, изучал карнизы и потолочные медальоны на предмет любой щели или трещины, что могла бы указывать на тайник. Тем не менее, самой продуктивной частью его недели было то, что он нашел таки того, кто согласился поднять часы, Правда, мастер обещал сделать это лишь утром того самого дня, когда должна была состояться вечеринка. Когда я не вступала в споры с Ребеккой, я исследовала библиотеку Невина Вандерхорста, надеясь найти книги с вырезанными страницами и с помощью лупы рассматривала каждую хрустальную каплю на каждой люстре. Мы с Джеком даже подсадили на след Вонну, но она пока ничего нового не нашла. Словно по негласному соглашению, единственное время, которое мы с Джеком проводили вместе, это каждый вечер за обеденным столом с детьми, так как оба считали необходимо показать им себя, как единый фронт. Но искупал близнецов и, уложив их спать, Джек еще успевал пожелать ноли спокойной ночи, он уходил в свою квартиру. Иногда он колебался, словно ожидая, что я приглашу его остаться. Но я... цеплялась за свою решимость, зная, как легко могу уступить, и что это абсолютно ничего не изменит. Съемки были отложены на неопределенный срок, пока Марк не оправится после операции по восстановлению сломанных костей стопы и лодыжки. И я в кое веки вновь почувствовала себя хозяйкой дома в любое время дня и ночи. Мы проконсультировались с нашим адвокатом мистером Зербе о возможных подводных камнях контракта, и он посоветовал не торопиться. Наш Джеком это устраивало. Период ожидания давал нам время найти три бриллианта. Это в тот момент казалось весьма сомнительным, но я надеялась. В четверг, перед вечеринкой, Нола застала меня в саду за домом. Я была занята тем, что расставляла горшки с пластиковыми детскими бутылочками, которые выглядели, как проросшие цветы, и натягивала между двумя деревьями бельевую веревку. «Тебе помочь?» — спросила она, беря один конец черной нейлоновой веревки. Она все еще была в школьной форме, поэтому я сразу же отнеслась к ее предложению с подозрением. Обычно она сначала переодевалась и надевала наушники, чтобы не слышать, как я прошу ее спуститься и накрыть на стол. — Спасибо. — Иди встань у дуба, чтобы я могла убедиться, что она достаточно длинная. — Для чего это? — спросила она, влача веревку по траве. — Здесь мы развесим подарки в виде нижнего белья. Когда она их откроет? Я в соответствии с темой вечеринки купила несколько красивых мягких вешалок для нижнего белья. Бордельно-бордовых и розовых. — Не волнуйся. Я позаботилась о том, чтобы их не было видно с улицы или нашим соседям. Они уже и без того натерпелись. Хороший план. Остается надеяться, что ни один из них не со своим телефоном слишком близко, чтобы снять это на видео. В противном случае я гарантирую, что менее чем через час вы станете интернет-сенсацией. Не давай Ребекке никаких идей. Она хочет быть интернет-инфлюенсером. и была бы только рада. Нола состроила гримасу. «Кажется, меня сейчас вырвет». Я отлично ее понимала, но как образцовая мать заставила себя не рассмеяться. «Не будь такой вредной, Нола!» Я могу лишь надеяться, что Ребекку в какой-то момент ее детства уронили на голову. Только этим я могу объяснить ее чувство стиля и вкуса. В противном случае я буду беспокоиться за Джей-Джей и Сару. «То же самое», — сказала Нола, продевая веревку в кольцо металлического крюка, который я уже вкрутила во временную деревянную беседку, под которой Ребекка, словно царица в окружении свиты, будет открывать свои подарки. «Итак, что ты хотела у меня спросить?» «Почему ты решила...» — она умолкла. «Знаешь, ты слишком серьезная, мать. Ничего страшного, если ты немного расслабишься». По крайней мере, пока Джей Джей и Сара не станут подростками. Спасибо. Я подумаю. Так в чем дело? Раз уж ты спросила, я хотела узнать, можно мне перед субботней ночевкой пойти с Линси Олстон в кино? Это новый фильм с Эммой Стоун. Рейтинг 13 плюс, так что я могу пойти. Обещаем сразу после фильма вернуться домой. Родители Линси Олстон уже сказали да. Ты спросила у отца. поинтересовалась я, завязывая конец веревки на нижней ветви дуба. Я представила себе, как тот покорно вздыхает из-за жестокого с ним обращения, и была нелепо рада, что не существует такой вещи, как агентство по защите прав деревьев. «Нет, я имею в виду... Это твоя работа, верно? Я знаю, что он не спит здесь по ночам, но ты все еще с ним говоришь, и я подумала, что ты можешь спросить у него...» После того, как ты сама скажешь да, конечно, не знаю, Нола. Мне все еще не дает покоя сон Ребекке и телефонный звонок моей бабушки. А по-моему, все в порядке. Я имею в виду, напольные часы теперь не могут упасть на меня, так ведь, а высокий мужчина, очевидно, Марк Лонга, так что я в безопасности. Я встала и подбоченилась, соглашаясь с тем, что она сказала, но все-таки не будучи до конца уверенной. «Я буду Солстен и Линси, а мистер Фаррелл сказал, что с радостью отвезет нас туда и заберет по окончании фильма, после чего вернется на вечеринку». Это очень любезно с его стороны. «Но все же...» «Пожалуйста», — умоляюще произнесла она. «Я так усердно готовилась к экзаменационному тесту, ведь здорово, если будет что-то, чего можно с нетерпением ждать. И я обещаю быть особенно осторожной». «И держать голову на вертлюге!» Я узнала ее последнее предложение. Это была финальная фраза в подкасте «Бо». Я вдохнула. «Наверное, я на всякий случай поговорю с твоим отцом. И одна просьба. Сообщи мне смс как когда выйдешь из театра и когда приедешь к дому ленси. Она подбежала ко мне и неожиданно меня обняла. «Спасибо, Мелани!» Она отступила. «Мне нужно новое платье!» «Как ты думаешь, у тебя найдется время пройтись со мной по магазинам?» «Зачем тебе новое платье, чтобы пойти в кино?» Она пожала плечами. «Нет причин. Но Линси и Олстон идут по магазинам со своими мамами. И я подумала, что было бы неплохо, если бы и мы с тобой тоже сходили. Я даже сама заплачу за свое платье». Она улыбнулась мне типичной улыбкой Джека, вероятно, зная, что я не смогу устоять. «Я не против». «Для вечеринки практически все готово. Значит, завтра, после тренировки по лакроссу, я тебя подберу, если только ты не предпочтешь пойти с Ребеккой». Она изобразила, что ее вот-вот вырвет. «Только нет, я лучше пойду по магазинам с дедушкой и куплю себе комбинезон и соломенную шляпу». «И все равно будешь выглядеть мило», — сказала я, и, поддавшись порыву, взъерошила ее волосы. Нола изобразила раздражение и отступила назад. «Мне нужно сделать домашнее задание и подготовиться к тесту. Не думаю, что у меня будет время накрыть на стол». «Верно. Эй, один быстрый вопрос, прежде чем ты уйдешь. Куда бы ты спрятала что-то ценное, будь у тебя такая необходимость?» Она на мгновение задумалась. «Наверное, в самом очевидном месте. Люди обычно смотрят туда в последнюю очередь». Она быстро взмахнула рукой и, покачивая серой форменной юбкой, зашагала обратно к дому. Я вернулась к расстановке горшков с детскими бутылочками, пытаясь игнорировать тревожное чувство, которое не покидало меня с тех пор, как вернулся Джек. Я смогла разложить проблему нашего брака на составные части и поместить ее в коробку, чтобы открыть позже. Мое беспокойство скорее было похоже на страх, как будто я держала руку на дверной ручке темного чулана и не решалась заглянуть внутрь. Слишком занятая жизнью, работой и приготовлениями к вечеринке, я вернулась к прежней Мелани, по крайней мере временно, ибо это означало, что я могу заставить себя поверить в то, что если игнорировать его достаточно долго, он исчезнет сам по себе».